параграф второй чешские и словацкие народы социально экономическое развитие в конце восемнатого первой половине девятнадцатого века в этот период чехия превратилась в одну из промышленно развитых частей монархии габсбурга первые мануфактуры появились здесь еще в семнадцатом веке благодаря протекционистской политике число их в XVIII веке значительно возросло они охватили ткацкое шерстяное и хлопчато бумажное производство стеклоделие появились предприятия насчитывавшие более одной тысячи рабочих развивались также горнодобывающая и металлургическая промышленность в первые третьеи девятнадцатого века Происходил промышленный переворот, охвативший прежде всего предельное производство. Хлопчатый бумажный шестяна и шестяна отрасли промышленности Чехии заняли в середине XIX века ведущее место в Австрийской империи. Со второй четверти XIX века ускоренно развивалась тяжелая промышленность, металлургию, металлообработку, главные ее центры Плзень-Барно-Острава и машиностроение Прага-Либерец, промышленный переворот охватил в 30-х годах XIX -го века. Быстро росла добыча каменного угля. Было введено пароходное сообщение по рекам, развернулось железнодорожное строительство. Однако по числу занятых рабочих Мануфактура еще преобладала, а на строительстве железных дорог широко использовалась барщина. В деревне же она господствовала. Наряду с зерновыми на фольварках возделывались технические культуры – хмель, сахарная свекла, картофель, кормовые травы. Сначала в помещичьем... А с 20-х годов XIX -го века и в крестьянском хозяйстве вводится плоды смен, началось применение машин. Хотя феодальные формы эксплуатации крестьян преобладали, процесс расслоения в деревне ускорился, увеличивалось число малоземельных и безземельных. Сельская беднота уходила в города, население которых, особенно Праге, быстро росло. Страница 521 Буржуазия формировалась преимущественно из дворян-предпринимателей и разбогатевших горожан. Отличительными ее чертами были тесная связь с помещиками и разнородный национальный состав. шел интенсивный процесс роста численности пролетариата. Усиление эксплуатации рабочих и разорение ремесленников создали почву для их первых выступлений уже в конце 18 века. С 1817 года неоднократно происходили стачки ткачей, с 1819 года имели место факты разрушения машин. В 1844 году борьба рабочих за улучшение условий труда стала приобретать новые черты. В нее втягивались одновременно разные промышленные центры. Появились также элементы организованности, сбор средств, для арестованных вожаков-рабочих. Словакия в первой половине XIX века стала аграрно-сырьевым придатком более развитых в промышленном отношении Чехии и Австрии. Первые текстильные и керамические мануфактуры появились здесь лишь в середине XVIII века. а с начала XIX века медленно развивалась горнодобывающая и металлургическая промышленность. Но предприятия оставались небольшими, число их было невелико. В сельском хозяйстве лишь отдельные помещики вводили технические культуры и расширяли овцеводство. положение крестьян в словакии было хуже чем в чехии беднота изгоняемая из земли крестьяне не находили себе работу их недовольство вылилось в 1831 году в восстание охватившая восточную словакию в политическом отношении чехия и словакия в конце восемго в начале XIX века, оставались бесправными частями Австрийской империи. Габсбурги лишили чешский сейм прежних прав и усилили фискальный гнет. Словакия не имела даже административной обособленности и как одна из земель венгерской короны подвергалась усиленной мадьеризации. Дворянство в Чехии было онемечено, а в Словакии, будучи венгерским по происхождению, оно вообще было чуждо народу. Национальное движение чехов и словаков. Против централистской германизаторской политики Габсбургов были направлены чешские национальные движения, начавшиеся в конце XVIII века. Буржуазия еще не играла в нем ведущей роли. Оно ограничивалось на первых порах борьбой за признание прав родного языка. Дворянство не шло дальше по желанию о восстановлении прав чешского сейма. Борьба за равноправие чешского языка с немецким оставалось в первой половине XIX века главным направлением национального движения. Руководила им интеллигенция ученые и писатели, филолог Юнгман, историк Франтишек Палацкий, этнограф Шафарик, поэты Коллар и Челаковский и другие. Возникали многочисленные читательские кружки и любительские театры, В 1831 году была основана чешская матица культурно-просветительное общество. В 30-е-40-е годы XIX века в национальном движении преобладало либеральное течение. Борьба с германизацией придавала движению освободительный характер. Но дворянство и буржуазия стремились ограничить его культурно-просветительскими и экономическими рамками. Лишь небольшая группа радикальных демократов, объединившихся в 1844 году в тайном клубе рипил выступала с критикой феодальных порядков, церкви, либеральных надежд на изменения в политике Габсбурга. после подавления царизмом польского восстания 1830-1831 годов, получила распространение идея обеспечении прав славянских народов Австрийской империи путем превращения ее в федерацию. Австрославизм стал политической доктриной чешских либералов. словацкое национальное движение было направлено против мадеризации усилившейся сведением венгерского языка в качестве обязательного в учреждениях школе и даже в церкви борьбу за права родного языка и развитие национальной культуры вела немногочисленная словацкая интеллигенция наиболее выдающимся ее представителемм был штур поэт, филолог идеолог национально-освободительного движения. Когда венгерские власти запретили словацкие просветительные организации в Братиславе в 1837 году, возникло тайное общество Взаимность. Но уже в начале сороковых годов XIX -го века оно распалось. Словацкие национальные деятели развернули петиционную кампанию и попытались заручиться поддержкой Вены. Страница 522 Но венгерские власти отвергли все петиции. Австрийское же правительство ограничилось обещаниями. Национальное движение приобретало между тем либеральный характер, и стала склоняться к соглашению с Веной. Петиция, принятая съездом словацких деятелей в 1847 году, содержала требования введения словацкого языка в школе и учреждениях, а также передачи земли крестьянам за выкуп. Революция 1848 года в Чехии. Сохранение феодальных порядков в деревне и национального гнета усиливало недовольство широких слоев чешского народа политикой Габсбургов. Под влиянием революционных событий в Италии и Франции в Праге в конце февраля начале марта 1848 года радикалы распространяли листовки с призывами к борьбе с абсолютизмом за автономию Чехии и предоставлению ее населению политических прав и свобод. 11 марта по инициативе радикалов в Праге состоялось собрание, на котором была принята петиция составленное либералами и создан национальный комитет комитет направил в вену депутацию вручившую петицию императору ответ его как на эту так и на следующую петицию комитета сводился к обещаниям в апреле мая развернулось стачечное движение рабочих летом поднялись крестьяне требовавшие отмены барщины и десятины. Либералы, между тем, продолжали петиционную кампанию, считая, что национальное движение должно оставаться на легальной почве. Их лидер Палацкий, 1798-1876 годы, выступил против пангерманистов, требовавших включения чешских земель в состав Объединенной Германии. Он обосновывал необходимость сохранения австрийской монархии путем превращения ее в федерацию. Эта концепция отражала интересы буржуазии славянских народов и, прежде всего, экономически наиболее сильной чешской буржуазии. 30 апреля По инициативе радикалов была создана «Славянская Липа» – первая массовая чешская культурно-политическая организация. Но руководство ею оказалось в руках либералов. Чтобы разрядить обстановку, австрийские власти объявили о проведении выборов в Чешский Сейм и создали Временный правительственный совет. в который вошли либералы, подтвердившие верность императору. Радикалы, учитывая рост стачечного движения, усиление крестьянских волнений и размах национального движения, организовали в конце мая-начале июня массовые демонстрации в Праге. Реакция, опиравшаяся на военный гарнизон и поддержку либералов, готовилась к расправе с радикалами. Когда студенты получили отказ командующего австрийским гарнизоном Виндишгреца выдать им оружие, радикалы потребовали вывода австрийских войск из Праги, и 12 июня Устроили в городе патриотическую манифестацию. Разгон ее войсками привел к стихийному восстанию. В нем участвовали рабочие, ремесленники, мелкобуржуазные элементы, руководимые радикалами. Они послали агитаторов в деревню и другие города. Либералы, осудив восстание, пытались посредничать между борющимися сторонами. Но Виндишгрец отверг все предложения о компромиссе, не дал крестьянским отрядам и национальной гвардии войти в город и, обрушив на него артиллерийский огонь, принудил 17 июня повстанцев капитуляции. Начались репрессии. Временный правительственный совет, национальные комитеты гвардии были распущены. К концу июня были подавлены революционные выступления в провинции. Либералы и после этого остались верны концепции австрославизма. Правда, часть их прекратила сотрудничество с правительством. а Палацкий отошел от политической деятельности. Попытка радикалов поднять в мае 1849 года восстание не удалась. Их руководители были арестованы. Славянская липа распущена. Славянский съезд в Праге С самого начала революции Либералы предпринимали попытки наладить сотрудничество славянских народов Австрийской империи. Они считали возможным ее сохранение при условии удовлетворения Габсбургами национальных требований славян. С этой целью было решено созвать в Праге Славянский съезд 30 апреля 1848 года. Группа чешских, словацких и польских деятелей выработала проект воззвания к славянским народам империи и создала подготовительный комитет. Страница 523. В начале мая он объявил о дате созыва съезда и обратился к неславянским народам империи выразив готовность сотрудничать с ними при условии осуществления Габсбургами программы австрославизма. Прибытие делегатов съезда в Прагу сопровождалось демонстрациями ее жителей. Съезд открылся 2 июня. Его председателем был избран Палацкий. Среди делегатов преобладали либералы. Достичь единства на съезде не удалось. Представители чехов и словаков добивались одобрения идей австрославизма. Представители хорватов были озабочены получением помощи в борьбе с Венгрией. Часть делегатов высказалась за проведение буржуазно-демократических реформ. Участники съезда, в принципе, одобрили идею создания союза славянских народов Австрийской империи. Однако разгорелись споры о формах такого союза. Единственный принятый съездом документ «Манифест к народам Европы» провозглашал равенство, свободу и братство народов, выражал надежду на превращение монархии Габсбургов в федерацию и на освобождение славян Османской империи. Манифест осуждал также раздел польских земель и угнетение славян в Венгрии. 12 июня, когда в Праге вспыхнуло восстание, власти приказали делегатам съезда покинуть город. Наиболее радикальная их часть отправилась на баррикады, тогда как либеральное большинство во главе с Палацким выступило против восстания. Такая позиция либералов вызвала негативную реакцию революционных сил Европы. 1848 год в Словакии Начало революции ознаменовалось в Словакии локальными выступлениями горнорабочих. Штур и его сторонники 28 марта обнародовали петицию, которая должна была послужить основой для соглашения с руководителями венгерской революции. Но они и не собирались уравнивать словаков в правах с венграми. Тогда штур призывая к сотрудничеству всех славянских народов монархии Габсбургов, повел переговоры с Баном Хорватии Елачичем о совместном выступлении в случае вооруженного столкновения с Венгрией. 10 мая на собрании в Липтовском Микулаше были приняты пожелания словацкого народа, равноправие словаков с венграми, введение федерации, всеобщего избирательного права, гражданских свобод, распространение аграрной реформы на все слои крестьян. Венгерские власти отвергли эту петицию. Это усилило прогабсбургские тенденции в словацком национальном движении. Штур, опасаясь ареста, выехал в Прагу, где участвовал в Славянском съезде. Переехав после поражения пражского восстания в Вену, он начал создавать отряда добровольцев общей численностью 400-500 человек. 17 сентября присягнув на верность императору и только что созданному словацкому национальному совету они двинулись в словакию когда эти отряды достигли родины штур провозгласил начало борьбы с венгрией за независимость словакии однако поднять восстание ему не удалось И К концу сентября словацкие отряды были ликвидированы венгерскими войсками. В ноябре-декабре новые отряды словацких добровольцев начали партизанскую войну против венгерской армии, но были ею разгромлены. В мае 1849 года штурм и австрийские власти, еще раз воссоздали словацкие отряды и в августе бросили их против Венгрии. Несмотря на это, просьбы о создании в империи особой словацкой провинции были отвергнуты Веной, а добровольческие отряды распущены. Таким образом, хотя словацкое национальное движение и оказалось в 1848-1849 годах союзником Габсбургов, это не привело к решению поставленных его руководителями задач.